Глава 18. Варя. Я иду к машине, как на казнь. Ватные ноги с трудом переставляются, поперек горла стоит ком горечи, от которого у меня никак не выходит избавиться. В голове гудит, руки дрожат, и единственное мое желание сейчас — исчезнуть, провалиться под землю от стыда и страха. Сташевский стоит возле машины, молча наблюдая за мной — В его лице больше нет той злости, но это лишь пугает меня сильней. Он выхватывает из моих рук переноску Сони, пристегивает ее на заднем сиденье и открывает передо мной пассажирскую дверь. «Садитесь, Варвара». Сухо и коротко. Складываю и послушно устраиваюсь в кресле. Он обходит машину, садится за руль, заводит двигатель, и машина плавно трогается с места. В салоне гнетущая тишина. Я не знаю, как начать разговор. Слова застревают в горле. Любая попытка сказать что-то наверняка обернется еще больше катастрофой, но молчать дальше — это только сильней затягивать петлю на шее. Мои потоки, отыскать в голове что-то похожее на план действий, оканчиваются провалом. Спутанные мысли беспокойно мечутся в стенках черепной коробки, не встречая на своем пути ни грамма полезной информации. Набираю в легкие воздух, чтобы начать разговор, но Сташевский опережает меня. Варвара, я глубоко разочарован вашим поступком. Мои плечи бессильно опускаются, из меня словно разом выкачили весь кислород. Ругайтесь, я заслужила. Ругаться? Да вас бы выпороть, как маленькую ей-богу! Я не хотела, шепчу. Мы с вами знакомы совсем немного, однако вы умудрились уже дважды обдурить меня. Сначала пробрались в мой офис и обманом устроились на работу, а потом скрыли от меня тот факт, что... Он бросает на меня острый взгляд. «Артем, кто вам?» Комкую нервно край куртки в пальцах. «Брат?» «Скрыли то, что ваш брат и есть тот самый хитроумный взломщик?» Киваю. щеки горят. «Мне очень стыдно. Чувствую, как горло сдавливает узел вины и отчаяния». Когда эта новость дойдет до прессы, меня выставят посмешищем. Вы поставили под сомнение мою репутацию, мой профессионализм. Компания понесет убытки, если мы что-нибудь не предпримем. Я компенсирую. Компенсируете? плотоядно щурится. Сташевский не кричит, но оттого еще тяжелей кажется, этот разговор. Мне гораздо проще было бы вынести его эмоции, нежели полное отсутствие эмоций. У меня нет никакого ориентира сейчас. Почему вы это сделали, Варя, с холодным упреком? Я защищала свою семью. Вы должны были сразу сказать мне правду, а не выдумывать странные схемы. Почему? Не сказали. Не доверяете? Нет. Роняю взгляд на свои сцепленные пальцы. Сташевский хмурится. — Обидно. — Дело не в вас, — добавляю торопливо. — Я вообще мало кому доверяю, простите. — Мир не опасен, если ты сам не наделяешь его такими качествами. Резко поворачиваю лицо к нему. — Легко вам об этом рассуждать. У вас целый штат юристов и крупные суммы на счетах. Вам, может, и безопасно, а вот мне приходится каждый день биться за простые радости. Осекаюсь, кусая губы. Давай, Варюша, упрекай человека в его успехе. Замечательная тактика. Но Сташевский не оскорбляется, лишь бросает на меня короткий подозрительный взгляд. Брат живет с вами? Да. И Соня? Да. А где родители? Мои плечи напрягаются. Отворачиваюсь к окну. Я не хочу это обсуждать. Их нет. Их нет, потому что они умерли? Или потому что они умерли для вас? Морщусь. Какая разница? Вам все равно не понять, как это — жить в вечном страхе, что даже то малое, чего ты смог достичь, может одним лишь точным щелчком судьбы сложиться, как карточный домик. Зажмуриваюсь, ругая себя за излишнюю эмоциональность и эту вспышку. «Но вот тут вы ошибаетесь», — спокойно отвечает Станислав Сергеевич. «Я знаю об этом куда больше, чем вам кажется». Но вы ведь не поверите мне все равно, да? Вам гораздо проще делать выводы о человеке, исходя из того, что вы видите своими глазами. Вам и в голову не приходит, что за прошлое стоит за его плечами и из какого дерьма он выбрался. Я молчу, не решаясь признаться, что уже попыталась покопаться в его прошлом, но ничего не нашла. Сташевский тоже ничего не говорит, лишь источает какие-то нездоровые вибрации, от которых меня бросает то в жар, то в холод. Станислав Сергеевич, может быть, это не оправдание моему поступку, но я должна была защищать его. Говорю тихо, все еще надеясь пробить эту глухую стену непонимания между нами. Если я потеряю работу, опека заберет у меня Тему, а может и Соню тоже. Они моя семья, они единственные, что у меня есть ценного я сделаю невозможное чтобы у них в жизни все сложилось лучше, чем у меня. Даже обманете меня снова? Да, если это потребуется для защиты моей семьи. Он не отвечает, только сжимает руль чуть крепче, перебирая по нему длинными пальцами. Тишина снова заполняет салон автомобиля, и я буквально слышу, как звенят мои натянутые до предела нервы. А вот зачем ты, Варя? Нужно было честно-честно посмотреть ему в глаза и сказать, что никогда в жизни больше... Но он, наверное, имеет право знать, какая я и чего от меня можно ждать. Мы доезжаем до офиса. Сташевский останавливает машину, отстегивает переноску Сони и молча направляется в здание. Я плетусь за ним, низко опустив голову и вжав ее в плечи. В моем кабинете он ставит люльку на стол и разворачивается, чтобы уйти. — Мне собирать вещи? — спрашиваю, едва слышно. Он оборачивается. — Что? — Ну, я ведь вас обманула дважды. и Я теперь уволена? Он глубоко вздыхает, словно его терпение держится на последнем волоске. — Не бесите меня, Раевская. Работайте. Поднимая взгляд. Сташевский делает шаг к выходу но останавливается, бросает через плечо. Но если у вас снова появятся проблемы, обещайте, что не будете пытаться решать их в одиночку. Выходит, у вас из рук вон хреново. Он уходит, оставляя меня стоять с открытым ртом, не веря в то, что только что произошло.